Глава 17. После бани, распаренный, утомлённый, Кир прилёг в большой горнице на диван, с наслаждением вытянул ноги. Хорошо дома, тихо, чисто, привычно. Даже закрыв глаза, тер знал: здесь всё осталось как в детстве. За слонаи дамотканной скатертью стол окружали те же тяжёлые стулья, такие же цветы и такие же, только новые, ситцевые занавески на окнах. У низких и расписных дверей в горницу, застеклённая горка с норвежской посудой, а за ней в углу лаз на тёплую лежанку, там любил спать дед. Мысли в полудрёме текли туманные и приятные, навивали воспоминания. Тир с давних пор помнит эту широкую и удобную русскую печь. Когда-то она была не такое, и дед её перекладывал. Было много готовой глины, они с внушкой играя мешали деду. С тех пор всё осталось как было. Лиш Кир изменился. Анюшка изменилась. Пока Кир не ходил на промысел, они росли вместе. Зимой катались с салаворати, летом утоломы по отливу ловили моеву, пекли у костра на прутьях. Да что там? И детство проводили, и молодость начинали вместе. Плесался с ним Кир на вечерках, дух захватывало. Потому как вспыхивали глаза и заливал щёки румянец, догадывался, что и он ей люб. Чуя, как колотится сердце, просился Кир на беседу к Нюшке. Не сильно противилась она домоганиям, да любовь их недолго длилась. Звали Кира дела в Архангельск. Так и уехал, не сумев как следует проститься. Теперь для Кира Мойва наживка для промысла. Начало затеи. Если с ней устроиться, остальное легко. А наживки там море. Ставь заборы и черпай. Ох, нет, легко не будет. Нужны суда для развозки, нужно, чтоб люди пошли на артельный начала, нужно много. И всё же корень в наживке, вернее в земле. Девкины завадь. Всё теперь на той стороне за кордоном. А если там устроить бы соляные склады и снабжать весь Мурманский берег дешёвой солью, всё было бы как в сказке. Сколько их Кир переслушал на этой лежанке, грустных, весёлых, страшных. На дворе сырой холод, дед забирается на лежанку, Греть застуженные в морях кости, и Кир просится к деду послушать сказку. На печи темнота, пахнут зверем мохнатые шкуры, тепло. В тишине звонко падают редкие капли из рукомойника. Кир таращит глаза в темноту, в наплывающие цветные круги, и, замирая от восхищения и страха, идет за голосом деда. Волшебностью сказка похожа на сон. Кир живет в ней, все видит и слышит, но не может сделать что-то по-своему. Сказка может исчезнуть, а голос уже не принадлежит деду. Он сам, как сказка, уходит в даль и ведёт за собой тира. Тир видит, как идут изгнанные из земли люди. Он слышит их голоса отчаяния, горя. Стелится едкий дым, горят рыбачьи дома и шняки. Пода из горящих церквей стонут колокола, идут в плач люди. Нет у них больше моря, земли, Божьего храма. Нет того, что называется домом. Враги сравнивают с землёй могилы их предков, они хотят убить память. Киру становится страшно. Он прижимается к деду, ему хочется крикнуть: "Не надо!" И только боязнь, что сказка исчезнет, заставляет его молчать. Из рукомоенника падают звонкие капли. Но это дома. А в сказке катится карета. Сидит в ней скволыга, сжимает куль золота за проданную землю. Сияет лицо исправинника, сияет мундир придворного. со светлыми пуговками. Трясет по дороге карет, услышает сквалыга звон золота. И не видит он, вокруг водят хоровод, справляют торжество черти. Но их видит дед и показывает Киру каждого черта. Кир сжимается и лнет к деду, зная, коль дошло до чертей, страхи еще не кончились. Замирая, он следит за сквалыгой, которому не терпится увидеть чарующий блеск золота. Сквалыга запирается у себя в доме, И дрожащими от нетерпения руками развязывает куль. Только сверху лежит несколько золотых монет, а весь куль наполнен битыми черепками. И Киро уже не страшно смотреть на чертей, которые строя рожи корчатся от беззвучного хохота, торжествуя победу. Бьют кочергами в заслонки, чугунки и вьюшки, звучит бесовская музыка, и скволыга слышит её. Она звучит для него призывно и подчиняясь ей Он пускается в страшную пляску. Дико мечется он по дому, орёт и воет, и шалело катается, задыхаясь, бьётся в судорогах о пол и наконец послушно суёт голову в поденую чертями верёвку. Подрастая, Кир не раз ещё слушал эту сказку про скволыгу и проданную землю. Однажды, на пути в Норвегию, увидел ту землю воочью. Долго смотрел, не отрывая глаз. или той дымкой сказочной таинственности, которой она была окутана ещё с детства, или ещё чем-то другим неведомым. Но и потом, когда бы Кир ни шёл морем мимо, земля-то манила его к себе, казалась издалека печальной, одинокой, заброшенной, словно жаловалась ему, что прошла её молодость пустоцветом. Но теперь по дороге из Санкт-Петербурга Кир стоял на этой земле. Он ходил по ней широко, по-хозяйски, Сердце было полно щемящей радости возможного свершения, и хотелось утешить землю. Подожди, шептал он. Ты подожди ещё малость, тебя снова вспомнят. И ходил, и смотрел, и прикидывал, где бы стали рыбные и соляные амбары, где бы раскинулось становище, а потом, может быть, и селение большое, город. Кто знает? Ведь и в Коле кто-то был первым.